Вслед за ней поспешили шагнуть и остальные телохранители, которые уже не таясь, сжимали в руках обнаженные мечи. Имперцы пока не торопились вытаскивать клинки из ножен, однако держались на стороже. — Не смеши меня, — серьезно произнес Ронни. — Не забывай, что я могу пользоваться магией без ограничений, а у тебя такой возможности нет. Мне не составит особого труда, «Уничтожить всех твоих людей!» «Просто не хочется марать руки!» «Ты так уверен в собственной исключительности?» Спокойно поинтересовалась глашатая. Зажмурилась и вытянула перед собой ладонь, на которой затрепыхал маленький язычок пламени. «Такими фокусами меня не напугать!» От души расхохотался маг. С улыбкой повернулся к своим людям и отрывисто кинул. — Собираемся! Хватит играть в эти глупые игры! Девочка побледнела от ярости после столь пренебрежительных слов чужака, злобно прищурилась и резко дунула, посылая крошечную искорку в сторону имперцев. Ронни лишь иронично хмыкнул при виде этого, но уже через миг, Ему пришлось пожалеть о своей беспечности, потому как с оглушительным щелчком маленький лепесток огня вдруг увеличился в размерах и взорвался, опрокинув ближайшего имперца. перца. Тот лишь коротко и страшно вскрикнул. Но тут же затих, утирая снегом отметины с лица, которые остались от магического пламени. Нестерпимо завоняло паленым. Даже дядя Эвелина скривился и невольно отшатнулся в испуге, правда, сразу же взял себя в руки. «Девочка!» — прошелестел его голос до неузнаваемости, измененной бешенством. «Не вмешивайся во взрослые забавы, иначе получишь сполна, без скидки на возраст». «Отпусти до Леона!» — упрямо повторила глашатая и вновь создала на ладони колдовскую искру, только на этот раз намного превышающую первоначальную. — Я не шучу! Ронни лишь покачал головой при виде такого упорства, хищно усмехнулся и небрежно махнул рукой, без видимого усилия задув огонь вестницы бога. Та лишь недоуменно нахмурилась и потрясла рукой, словно убеждаясь, что пламя погасло. «В следующий раз я не буду так милосерден!» — спокойно произнес маг. Вновь подхватил Эвелину под локоть и что-то забормотал себе под нос, начиная ткать замысловатую вязь заклинания. Имперец, уверенный в том, что глашатая не рискнет ему помешать, слишком рано отвернулся от девочки, иначе не бы увидел, какой непонятной решимостью Загорелись ее глаза, когда она в третий раз создала магический всполох между пальцами. А вот Эвелина заметила это. Заметила и изумленно подняла брови, недоумевая, что же такое задумала вестница Бога. «Пригнись!» — скорее прочитала по губам девочки, чем расслышала имперка, и тут же бросила снечком на землю, не без труда освободившись от цепкой хватки дяди. Мужчина, не ожидая подобной прыти от уже сломленной племянницы, машинально разжал пальцы, и тут же над головой Эвелины пронесся огненный вихрь, сжигая все на своем пути.